Часть седьмая. Распад империи. По звездам, по венозной кжели, по выражению лица, ах, ворожей, неужели вы не предвидели конца? Игорь Царев. Исходя из всего, что мы теперь знаем, можно сделать выводы, что в эпоху глобального потепления развал крупных государственных образований неизбежен. «Так было всегда», — пожимает плечами Клименко. Посмотрите график климатических колебаний, наложенные на историю России. Как только происходит похолодание или иссушение климата, мы сразу видим объединительные тенденции, сплочение страны и нации, захват новых территорий. Все периоды максимальной территориальной экспансии России, периоды ее консолидации происходили в эпохе ухудшения климата. Но как только наступало потепление, сразу действуют центробежные тенденции, и Россия сыплется как карточный домик.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 и, кстати, очень похожего на современный. Потом климат резко ухудшился, и Россия собиралась при Иване Калите, Дмитрии Донском, Василии Темном, Иване Третьем. Во время царствования Василия Иоановича, отца Ивана Грозного, наступило потепление, и Россия тут же утратила некоторую часть своих европейских территорий в пользу Польши, Литвы, Швеции. У меня тут есть интересная цитатка, как раз к месту. Президент в послании Федеральному собранию однажды сказал, прежде всего следует признать, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Эпидемия распада к тому же перекинулась на саму Россию. Вы знаете, что в течение последних пяти лет мы были вынуждены решать трудные задачи по предотвращению деградации государственных и общественных институтов. Боюсь, все его усилия, направленные против климата, окажутся зряшными. Нельзя сопротивляться восходу и заходу солнца, смене лета и зимы. Человек слаб. Глава 1. Колоссы на глиняных ногах. Глобальное потепление, о котором все сегодня только и говорят, началось примерно с того времени, как человечество стало активно возвращать в атмосферу планеты углерод, некогда отобранный у нее флорой и депонированные в угле. Началась промышленная эпоха, человечество активно жгло ископаемое топливо, строило фабрики, выпуская в воздух углерод в виде углекислого газа. Глобальная температура, особенно бойко поползла вверх с 20-х годов XX 20 -го века, когда железный конь постепенно стал приходить на смену вонючей крестьянской лошадке. Все империи, к тому моменту существовавшие на планете, затрещали, как ледник Периту и начали разваливаться на куски. Если в начале XX века на планете было 52 независимых государства, то к середине стало уже 82, а сейчас больше 200. Последнее рухнуло, естественно, самая северная, самая холодная империя, название которой можно даже не произносить. Каждому читателю оно известно. Империй больше нет. Есть страны, есть их бывшие колонии, есть зоны влияния крупных стран, но как таковых империй и колоний уже не осталось. Однако пока еще существуют большие страны, большие в территориальном смысле. Не расколются ли и эти огромные льдины в результате глобального потепления и присущих ему центробежных проявлений? Если система жестка, в ней ходят строем и подчиняются приказам из одного центра. Такая система хороша для противостояния внешним врагам или силам природы, но она не гибка. А гибкая адаптивная система не может быть жесткой. Она устроена гораздо сложнее. Что значит сложнее? А то, что в ней больше центров, принимающих решения. Железный пруд — это железный пруд, вещь, состоящая из одного элемента. А гибкая травинка состоит из мириадов живых клеток со своими ядрами, органеллами. Насколько сложнее травинка железного прута, настолько же сложнее современное постиндустриальное общество первобытной империи. Да, железным прутом можно проломить башку, а травинка слабая. Это верно. Зато в ней жизни больше. В полном соответствии с принципами синергетики сложность социальных организмов росла вместе с увеличением потребляемой ими энергии. За последние 200 лет энергопотребление цивилизации возросло в 5 раз. Это привело к увеличению средней продолжительности жизни вдвое, в 2 раза сократило рабочую неделю – и позволило обеспечить продуктами питания возросшее в семь раз население планеты. Вот что такое энергия. В современном мире именно потребление энергии в расчете на душу населения является фактором, определяющим статус страны и ее уровень развития. Ну уж у нас-то в России энергии полно, приходится иногда слышать. Вся страна забита газом, нефтью, разными полезными ископаемыми. Это правильно. Но мы помним, чем закончилось российское хвостовство огромными территориями. На две трети они оказались бессмысленным приобретением. Не случится ли того же с нашими недрами? Ведь вполне может оказаться, что часть полезных ископаемых добывать и доставлять просто невыгодно из-за слишком холодного и или слишком далекого их месторасположения. В условиях России даже золото может оказаться нерентабельным. Что же касается чисто энергетических, ископаемых, таких как нефть, газ, уголь, то нужно еще посмотреть, сколько из них неизбежно тратится на элементарное выживание в условиях ужасного климата, а сколько можно потратить с пользой, для производства, например, или для продажи. Самые богатые страны в мире, США, Канада, Норвегия, расходуют на душу населения 10-14 тонн условного топлива в год. Самые бедные страны потребляют примерно полтонны условного топлива в год. Тонна условного топлива — это сравнительно расчетная величина, которая позволяет приводить разные виды топлива — нефть, уголь — к общему знаменателю. Одна тонна условного топлива равна 7 миллиардам калорий, или 29,3 миллиарда джоулей. Столько энергии получается при сжигании тонны высококачественного каменного угля. Но потребление энергии еще не признак богатства, так же, как и двойные рамы в русских домах. Это в теплой Англии двойные рамы роскошь, о которой даже упоминают при продаже недвижимости. У нас про них не упоминают, потому что других просто нет. И не потому, что мы такие богатые, а от нужды. Иначе не выживешь. Если бы мы сравнивали Болгарию и Испанию только по потреблению топлива на душу населения, мы должны были бы признать, что Болгария более развитая страна, поскольку потребляет на 15% больше условного топлива, чем Испания. А нищая Румыния так вообще на 20% больше Испании. Но фактически Болгария отстает от Испании по величине ВВП на порядок, а Румыния еще больше. В чем же дело? Да в том, что эти страны лежат гораздо восточнее Испании, то есть ближе к России, а значит, ближе к полюсу холода, который, как вы помните, располагается не на Северном полюсе, а в России. Поэтому и Румыния, и Болгария вынуждены отапливаться. И уж если судьба заставляет тратить драгоценное топливо на обогрев южную, курортную с точки зрения россиян Болгарию, то что же говорить о самой холодной стране мира? А вот что. Половину добываемой ископаемой энергии, угля, нефти, газа, нам приходится просто сжигать в топках, то есть тратить на элементарное физическое выживание в условиях холодного климата. Вся эта энергия не на йоту не добавляет качества жизни по сравнению с южными странами, а просто делает сносными условия существования в закрытых помещениях, где россияне проводят большую часть своей жизни. Даже не то, что не добавляет, а отнимает потому что за отопление нам же и приходится платить. Платить, чтобы не сдохнуть. Климатический рэкет какой-то. Получается, что можно иметь под ногами газ и отапливаться им, а можно не иметь и отапливаться солнцем. Иными словами, для обеспечения одинакового образа жизни северянам всегда необходимо тратить больше энергии и денег, чем южанам. Вот вам живой пример. В Исландии и на Мальте сравнимый уровень жизни. Но среднегодовая температура в Исландии 0,9 градусов Цельсия, а на Мальте 18,5 градусов Цельсия. И поэтому Исландия тратит 9 тонн условного топлива ТУТ на душу населения в год, а Мальта только 2,5 ТУТ. Почувствуйте разницу. Исландцам, правда, повезло с дармовой энергией, у них под ногами горячие гейзеры, которые можно использовать для отопления и устройства оранжерей, но для этого нужно затратить существенные усилия и средства. А мальтийцам тоже повезло, у них солнце сияет и никакие оранжереи вообще не нужны. Теплый климат – такой же дополнительный экономический ресурс государства, как нефть и газ. И богатство российских недр, углем и прочими ископаемыми весьма неудачно компенсируется ее удивительной климатической нищетой. У нас, как мы помним, самая холодная страна мира. И это не единственный российский минус. Другой минус — это как раз то, чем у нас привыкли гордиться — огромность страны. Если вы когда-нибудь слышали о законе неэффективности большого государства, то уже догадались, о чем сейчас пойдет речь. Действительно, большое государство не оптимально с энергетической точки зрения. И с этим нужно разобраться подробнее. Всем уже оскомину набили фразы о том, что мир переживает переход от индустриальной к постиндустриальной фазе развития. Немногие, правда, понимают, что это значит. Но некоторые нахватавшиеся граждане весьма грамотно отвечают, что эпоха постиндустриализма отличается от прошлой эпохи тем, что в ней основной упор цивилизации переносится с промышленности на информационные технологии, развлечения и услуги. Правильный ответ. Пятерка. А с точки зрения энергетики это означает следующее. Постиндустриальные общества постепенно стабилизируют энергопотребление в расчете на каждого индивидуума. На графике видно, как после энергетического кризиса 70-х резко провалилось энергопотребление – Особенно это заметно у самых крупных потребителей, Канада-США, и мир начал переходить на энергосберегающие технологии. После чего рост душевого потребления энергии замедлился и наметилась тенденция к стабилизации. Это понятно. Человеку не нужно три соковыжималки, он не может одновременно ехать на двух автомобилях, он не станет зимой топить сверх меры, поднимая температуру в комнатах выше комфортной. Основное население постиндустриальных стран — Средний класс. А среднеклассник не купит дом в 100 комнат, который не сможет содержать. Он не будет стоять под душем 2 часа без дар в воду и время, потому что вода стоит денег и потому что нужно работать. Вместе с тем, все основные жизненные и развлекательные потребности постиндустриального человека удовлетворены. Сложно придумать что-то энергоемкое. DVD сменяет VHS… Одна соковыжималка другую, но это уже никак не повышает расход энергии домохозяйством. Напротив, бытовая техника и автомобили становятся все экономичнее. Но это в правильных странах. А в неправильных, где основное развлечение пострелять из калаша, не то что о постиндустриализации, но и о цивилизации вообще говорить пока рано. Кстати, о цивилизации. Сейчас в связи с мусульманским экстремизмом стало модным бормотать о конфликте цивилизаций, Теперь есть удобный повод продолжить тему. Обратите внимание на график. На нем показана зависимость удельного потребления энергии от среднегодовой температуры. Страны здесь очень разные и по культуре, и по уровню развития экономики. Но практически все они с допуском в 20% ложатся на среднюю линию, которая ломается в районе примерно 17 градусов Цельсия, Это значит, что вне зависимости от культурных девиаций все социальные организмы подчиняются общим закономерностям. О чем вообще говорит этот график? Во-первых, о том, что с ростом температуры энергопотребление падает, потому что теряется нужда в отоплении. Там, где среднегодовая температура примерно равна комнатной, отопление вообще не нужно. А во-вторых, мы видим на графике несколько стран, которые общие закономерности не подчиняются – Это большие страны с территорией не менее 0,9 миллионов квадратных километров. Запомним это. Исключение — крохотный Сингапур, который по неизвестной причине прибился к большим странам. Однако объяснение этому есть. Дело в том, что официально в Сингапуре проживает около 3 миллионов человек. Но каждый год этот город-страну посещают примерно 13 миллионов иностранцев. Кроме того, Сингапур — Это крупнейший в мире порт, в котором осуществляется бункировка, то есть заправка судов топливом. Так что если разделить все энергопотребление не на прописанных, а на реально присутствующих в каждый момент времени, Сингапур тоже попадает в теоретический коридор. Еще интереснее выразить тот же график в других координатах, энерготерриториальных, чтобы сразу была видна зависимость удельного потребления энергии от территории страны. Причем для чистоты возьмем не формальную, географическую, а только полезную, то есть эффективную территорию. На следующем графике по горизонтали отложена эффективная территория, а по вертикали – отношение фактического удельного потребления энергии к оптимальному. Из графика видно. Начиная с некоего размера страны, ее энергозатраты начинают расти. Они растут вне зависимости от экономики страны, ее политического уклада, культуры – а также температуры и высоты рельефа, потому что от этих факторов зависимость очищена. График показывает только влияние площади страны на ее энергетическую эффективность. Выводы? Они те же. Во-первых, все постиндустриальные страны описываются одной системой уравнений, то есть работают по одним законам. Во-вторых, если эффективный размер страны превышает полмиллиона квадратных километров, страна начинает тратить свои ресурсы неэффективно, полмиллиона квадратных километров это примерно равно площади Испании или Франции. Иными словами, стране быть большой значит быть неэффективной, а энергетически невыгодные системы должны распасться. Такова физика нашего мира.